Я положила ложку и развернулась на деревянном кухонном стуле, думая, «Ну вот, опять будет драка», и попала пальцем в небо. Здесь находился тот, кого я никак не рассчитывала увидеть, Льюис Левандер Оруэлл. Выглядел он менее официально, чем на моих поминках, был одет в линялые джинсы, цвета неба перед грозой и свободного покроя желтую рубашку на выпуск. Лицо светилось так хорошо знакомой, неподражаемой полуулыбкой, которую я ощущала почти как объятие. Забавно, поскольку, хотя наши отношения и отличались эмоциональной насыщенностью, мы никогда не были близкими в том смысле, который предполагает частое взаимное проникновение в личное пространство. Это при том, что он никогда не пропадал надолго из моих мыслей. — Привет, — сказал Льюис, — Его низкий, чуть грубоватый голос был тронут нежностью, которую я раньше не замечала. «Как дела?» Я вскочила и бросилась ему на шею. Мы крепко обнялись, прижавшись друг к другу. От него пахло кожей и дымом костра. Скорее всего, выдернулся с какого-нибудь бивуака. Льюис был из тех, кто любит проводить время на природе. Его туристические ботинки имели такой заслуженный вид, словно он протопал в них половину физического мира. Я сама не коротышка, но он выше меня. Стройный, высокий, с потрясающими глазами, цвета темной корицы. Да, он умел заставить сердце женщины биться сильнее, правда, если она приближалась настолько, чтобы его заметить. Льюис имел обыкновение маскироваться. Это было его постоянной привычкой. Возможно, не лишний, если иметь в виду силу, которой он обладал. Я, наконец, вспомнила, что он спросил, как дела. «Хм, нормально. Для умершей девчонки так просто супер». Не разжимая объятий, он чмокнул меня в макушку. Получилось классно. Меня всю дорогу тянуло к Дэвиду, и 80% проведенного вместе времени мы с ним кувыркались в постели но это ничуть не мешало мне получать удовольствие от крепких объятий другого мужчины. Такая уж я. «Ты меня напугала», — сказал он. «Вот не думал, что ты свалишь с лица планеты таким манером. Больше так не делай». Я разжала объятия, отступила на шаг и почувствовала холодок снаружи и тепло внутри. Возможно, это свидетельствует о моем непостоянстве, да что там, о полной распущенности». Впрочем, это я как-нибудь переживу. Предполагалось, что ты найдешь меня, — напомнил он. Между его бровями залегла маленькая морщинка. Приглядевшись, я заметила и тоненькие линии, разбегавшиеся от уголков в глаз. В общем, его лицо относилось к тем, какие с возрастом вовсе не выглядят состарившимися, а лишь приобретают некий особый шарм. «Да, извини, — была занята». Я ввела рукой вопиющее безвкусное обиталище Патрика. Дела джинов, ну, ты понимаешь. Не очень, но поверю тебе на слово. Его взгляд обратился к Патрику, и они обменялись насмешливыми кивками, как бы подтверждающими взаимное уважение, но без всяких там сантиментов, что было бы не по-мужски. Спасибо, что дал мне возможность с ней поговорить. Патрик пожал плечами, в результате чего Микки и Мини, а заодно Микки и Плута, занялись на ткани его халата совсем уж полным непотребством. «Нет проблем. Это вполне укладывается в то, чему я пытаюсь ее научить». «Чему же?» осведомился Льюис. «Выживанию». Приятно было узнать, что, оказывается, и Льюиса можно удивить, хотя я предпочла бы для этого не столь жизненно важный и не столь личный повод. Так или иначе, ведь у него был непонимающий, словно кто-то стер выражение его лица ластиком. «Выживанию?» «Джо, у тебя проблемы?» «Можно сказать и так», ответила я, отбив этот вопрос как низкую подачу, после чего выдвинула для него третий стул. Он сел, чуть ли не сложившись пополам и упершись снизу коленями в столешницу. На мой кофе он глянул с такой неподдельной тоской, что я тут же принялась озираться в поисках кофейника. «Эй!» На меня Патрик вроде бы и не смотрел, но поднял палец, словно рассерженный учитель, и строго сказал «Кончай с этими привычками». И ведь он прав. Зря, что ли, преподал мне такие болезненные уроки. Хватит мне вести себя как человек. Пора делать все, как положено Джину. Я уставилась на кофейную чашку и погрузилась в ее структуру, чтобы прочувствовать ее изнутри. Холодную вещественную плотность керамики, насыщенный аромат кофейных зерен, воду. Пьет ли Льюис кофе со сливками, вспомнить не удалось. Поэтому данную переменную я из уравнения исключила. Вытянула левую руку, раз, и в ней материализовалась чашка с дымящимся черным кофе. Как я была горда собой. Это просто не описать. Впрочем, бьюсь от заклад, тут бы кто угодно возгордился. На Льюиса это произвело еще большее впечатление. Правда, он ничего не сказал, но чашку у меня принял весьма почтительно, поднес к губам и пригубил напиток. Из-за его молчания я провела несколько терзающих душу мгновений, гадая, не напортачила ли чего. Но даже если у меня получился смертельный яд, Льюис, как жрец земли, «Вполне мог обнаружить и исправить любые мои огрехи. В качестве лаборанта ему бы цены не было». «Здорово», — промолвил он, сопроводив похвалу долгим глотком. «Колумбийский?» «Гватемала-Антигуа», — ответил за меня Патрик. «Если, конечно, она все сделала правильно». Он протянул пустую чашку. Я наполнила ее и глазом не моргнув, после чего последовало то же самое. Крохотный глоточек, удивление, сдержанное одобрение. Впрочем, Льюис не позволил себе отвлечься на то мастерство, с каким я творила кофе. — Так ты сказала, что у тебя проблемы. Вернулся он к разговору, поставив чашку на стол. Ходить с ним вокруг да около не имело смысла, поэтому я выложила ему все в том виде, в каком это было преподнесено мне. Энергия Дэвида постоянно питает меня и ослабляет его. Я присосалась к нему, как пиявка, и буду сосать, пока это не приведет его к гибели. Вот такая веселая, греющая сердце история. И без того темные глаза Льюиса, пока он выслушивал мои откровения, потемнели еще сильнее, и хотя у него был стальной внутренний стержень, он просто остолбенел. Сидел неподвижно, как из даже когда я закончила. «Ну вот, ты хотел...» — заговорила я, чтобы нарушить ставшую вдруг слишком громкой тишину. Льюис отвел глаза. Патрик снова выложил на стол ту самую маленькую стеклянную бутылочку, откупоренную. Льюис взял ее и задумчиво повертел между большим и указательным пальцами. Мне почему-то показалось, что он думает о идее. Можно было, конечно, попробовать сваргане для него хороший бублик или что-то в этом роде. Но я не была уверена в том, что мои поварские умения в качестве джина превзойдут имевшиеся у меня в бытность человеком. Признаться, в кулинарии я да не больше, чем дукреция борджа в соусе для спагетти. — Я хотел попросить тебя об одолжении, — промолвил, наконец, Льюис. — Но с учетом всего того, что ты мне тут рассказала... «У меня уже нет уверенности, хорошая ли это идея». Патрик посмотрел на нас обоих поверх газеты и возразил. «А вот я уверен, это то, что надо». «Слушай, не обижайся, но ведь это не тебя будут терзать по ночам кошмары, если план окажется никуда не годным». «Надо же, не припомню, чтобы Льюис проявлял такую несдержанность. Видать, его проняло». «Нет, забудем об этом». — Поставим крест. У тебя и без того хлопот по горло. — Минуточку, ребята, — подала голос я. — О чем вы оба вообще толкуете? Почему мужчины вечно норовят принять решение, даже не обозначив суть проблемы? Ну-ка, и свыкладывай, что там у тебя за нужда? Он продолжал крутить в пальцах флакончик, глядя на него так напряженно, что мне показалось, он пытается заставить его исчезнуть, прямо как Дэвид Копперфилд. А что, у него может и получиться. Стекло, я имею в виду настоящее, а не органическое, это чистейшее проявление стихии Земли. Пожалуй, будь у Льюиса такое желание, он мог бы трансформировать стекляшку в щепотку песка. А какова температура, при которой песок плавится, превращаясь в стекло? Должна признаться, на уроках, касавшихся основ взаимодействия с Землей, я просто дрыхла. Зная наверняка, что мои способности годятся только для работы с погодой. В голове застряла какая-то муть. На один стеклянный стакан уходит целый триллион песчинок. Помимо этого, мне запомнилось лишь, что предмет вела костлявая мымра. Очки в черепаховой оправе, юбка точно абажур. «Что-то там происходит», — заметил Льюис на эфирном уровне. Такое впечатление, что эфир рвется, обращаясь в пустоту. «Еще раз, пожалуйста». Пустота. Он, наконец, посмотрел на меня. Место, откуда являются демоны. И куда они проникают, оставляя свои метки. Да уж, об этих метках я знала все. Сама носила такую. Вы просто представить себе не можете. Удовольствие еще то, когда демон рвет тебя изнутри когтями, продираясь наружу, словно личинка-паразит в беспомощном теле, куда она отложена. Не самые приятные воспоминания. При одной мысли о возможном повторении чего-то подобного меня охватило гнетущее беспокойство. Что, демоны стремятся в наш мир? Но не в данный момент. Льюис отпустил бутылочку, и она скользнула на стол. Чуть подтолкнул ее, покатилась по кругу. Но это не значит, что они не полезут. Нам нужно закрыть и запечатать дверь, пока этого не произошло. Нам? Это ты о себе во множественном числе, как царственная особа. Мы, невещей милостью, самый крутой и жрецов. Может, меня и занесло, но мне совершенно не нравилось, какой оборот приобретает наша беседа. Что-то в ней напоминало недобрую сказку с ведьмой, норовившей засунуть героя в печь. Я потому говорил нам, с глубоким вздохом признался Льюис, что одному мне это не потянуть. Без Джина тут не обойтись. Ну, приятель, так в чем проблема? Достань из кладовки бутылочку по три и дело в шляпе. Да нет у меня никого. Я их всех освободил, какие были. Он пожал плечами. Тогда мне казалось, что это хорошая мысль. По поводу рабства я придерживаюсь тех же соображений, что и Дэвид. К тому же тогда у меня в ближайших планах не стояло ничего, что потребовало бы участия Джина. И поэтому ты здесь? Да. Льюис прекратил крутить флакончик, сложил руки и посмотрел в мои глаза. О нет, только не это, вырвалось у меня. Я ни к чему подобному даже отдаленно не готова. Спроси хоть у Патрика. Да уже спрашивал. Я вытаращилась на своего так называемого наставника в диснеевском порно-халате, не веря ушам. Патрик в это время был всецело поглощен приготовлением завтрака. Необычные яичницы с беконом, а чего-то вроде комковатого на вид йогуртового пудинга с причудливой мишаниной из фруктов. К чьей бы национальной кухне это блюдо не относилось, у меня не было ни малейшего желания соваться в эту страну не говоря уж о том, чтобы его попробовать».